Мишка обогнул бензоколонку и шмыгнул в пролом. Молодой человек, с соседней дорожки от декабристов, ему махал незнакомый толстый мужчина. «Можно вас на минутку?» Мишка подошел. «Какие трудности?» «Увидел, как вы уверенно проникли на кладбище, подумал, здешний». «Ну-ну». «Да, собственно, ничего не могу понять». Мужчина пожал плечами. «Мистика какая-то». «Откуда взялась эта могила?» Он ткнул пальцем в свежий холмик, заваленный цветами. Мишка нагнулся, раздвинул цветы. Ну да, вот, трафарет, он его и писал. Воробей в тот день в прокуратуру ходил. Втроем и захоранивали после обеда он, Стасик и Раевский. «Здесь была бесхозная могила», — продолжал мужчина. «Где она?» «Бесхозная?» — насторожился Мишка. «Дело вот в чем я из управления культуры. Здесь должны быть Михаил». По соседней дорожке шли Стасик с Раевским. «Тебя клиент обыскался!» «Извините», — пробормотал Мишка Толстому, — «я не в курсе». Когда очередь за цветниками уже подходила к концу, появился Стасик. Он вошел в сарай и прикрыл дверь. «Ну, с кем это ты толковал у декабристов?» Мишка похолодел. «Не знаю», — спросил, «откуда могила свежая?» «Угу, могила», — тише обычного проговорил Стасик. «А ты?» «Мол, не знаю, дяденька» а чего че случилось то спросил мишка прекрасно понимая что случилось ничего стасьик улыбнулся все прекрасно будь здоров дружок — Чего у тебя, звонок не фурычит? — на пороге стоял Воробей с пузатым портфелем в руках. — Здорово, могильщик Хренов. — лёша Мишка растерянно смотрел на гостя. — Как разыскал? — Забыл. — На день рождения моем сам записывал. — Забыл. — Воробей махнул рукой. — В квартиру-то пустишь? Воробей поелозил ногами, а половик повертел головой. — А чего? Ничего? Однокомнатная? Сколько вас здесь? Я да бабка потише. Спит она. Она с дачи приехала за пенсией. Ага. Пускай спит. Мы на кухне. Я тут привез. Он протянул портфель. Не разбей. Самопляс. А чего? Вальк спит. Дай, думаю, к Михаилу сгоняю. Взял? Милую. Кастрюли есть? Воробей выспал из целлофана в кастрюлю потрошенных окуней, подлещиков, лавруху, перец горошком. Уха сейчас будет. Я и соль взял. Может, думаю? Нет. Соль есть, картошка кончилась. Воробей сидел за кухонным столиком, спокойный, загорелый, даже слышать стал лучше. Говорили вполголоса а он разбирал. Рассказывал, хорошо было, солнце, лес, рыбка. Озеро переплывал туда-сюда. Врачи, а пошли они. По тарелкам воробей разливал уху сам, Мишки брызнул в тарелку самогона. Не спорь, заметил он удивленный взгляд Мишки. «Попробуешь, скажешь. кастрюль чего осталось бабки покушать?» «Скажешь, Лёшка, воробей сготовил. Ну, рубай, пока жаркое. Остынет не то». Воробей да и уху. «Выходит, ты с бабкой? А родичи?» «Они втушены, у них тоже однокомнатная». -а -а. Так ты вот чё к бабке слинял, понятно. Бабка-то старая, помрёт хата твоя». Да она пока не собирается, меняться хочет на двухкомнатную, тогда уж, говорите и помирать, чтобы у тебя двухкомнатная была. Любит, значит. А в двухкомнатной уже и поджениться можно. Дети, то-се. Чайку заведи. Бабуля у меня хорошая. Мишка включил газ под чайником. Слышь, Миш, а чего ты на кладбище? Сунулся за деньгой. Мишка пожал плечами. В общем-то, да... «Шел мимо, дай зайду, а тут Гарик, а у меня время днем как раз свободное». «Правильно сделал», — согласился Воробей. «Главное дело не зарываться. Гарик он допрыгался. У Гарика долго в неграх ходил?» «Месяца три». «Платил как, поджимал? Иногда совсем не давал. Этот может». «Покрепче завари». «Слышь, Миш, а зеленого у тебя нет?» «Есть». «О-о-о!» — Воробей обрадовался. Самый чай. Я его в Средней Азии пил-перепил. Пил. Не рассказывал про Азию? Расскажу. пиал нету? Ну, хрен с ними, чашки давай. Варенье поближе. Как отца выселили, мы с Васькой жили. Ремеслуху кончил, меня в вжек дежурным сантехникам. Без денег не сидел. С утряка по подвалам пробегу, магистраль посмотрю. Ее раз в неделю положено, а я каждое утро где подкрутил, где подвернул и весь день колым сшибаю. Потом мне в армию подошло, а я из ЖЭКа уволился, денег получил, отпускные и ходу в Среднюю Азию. Там без семи дней три года промотался вместо армии. Два года в Бухаре жил. Про бухарских евреев не слышал. Я лучше этих евреев людей не встречал. У одного кирпичи лепил для дома. Хорошо было. Жарко, конечно. Да у меня-то маслы жадни, плавиться нечему. Толстый, тот другой расклад, сомнется мигом. — Вот смотри, тело у меня сложением такое. Или натура, ведь сколько водяров жрал, а на работу как штык. Да хоть у наших спроси, как я пил до больницы. — А кого, Петрович, просил случай что? — Боробушка. — Да, потом на тростнике работал. — Вроде комбайн идет машина, а ты перед ней стоишь. Тростник выше головы ухвачишь и перекручиваешь, и концы в барабан заправляешь. Работенка Я тебе дам. Больше недели, ну, десяти дней, никто не выстаивал. А я там сезон отмотал. Меньше четырех сотен не выходило. И похмела всю дорогу. Организм такой, на работу выносливый. Вернулся, прогудели мы с Васькой, что было. На работу надо, мне соседка другого подъезда говорит. Иди к нам на базу, мороженым торговать. Ну вот опять смеешься. Ты слушай лучше работаю на базе. Те же три-четыре сотни. Как? Да вот так. На базу приезжаю за товаром. Учетчице четверта кину, она мне полную тележку рожков по пятнадцать копеек накидает. Рожки и так всегда хорошо идут, а летом за ними давиловка. Ломятся все. Да я еще ору в полную пасть. У Савеловского стоял. Поначалу неудобно, знакомые. А вот еще интересный случай. Вечером как-то Иду выручку сдавать, в халате, звеню весь. Остановился у ларька пиво попить. Пацаны приметили, Савеловские. Я иду дальше, по путям, они за мной, трое их. Думаю, побежать, дропе рассыплю, мелочь с карманов вывалиться. Ладно, думаю я, их здесь, на путях, повеселю. Остановился, они подходят, и с разных сторон. Я говорю, что, ребят, нам ссориться? Лучше поделимся, только у меня ведь одна мелочь и в брюки лезу с понтом выгребу им сейчас все а в брюках у меня медь одна пятаки достаю сколько взял на те куда мол сыпать они с соплята подставляются ближе а я об одном думаю самому б не скакать выручку вастеряю как потом в потьмах тем более у меня к созрением берите говорю сейчас еще на грибу что гробить их буду не догадываются Одному, думаю, бабаху выпишу, а потом погляжу с этими как. Отоварил одного. Потом, веришь, полночи не спал. Жалко было. А как отоварил? Меня Харис в Самарканде научил. Харя, тот вообще, уже рассказывал про него, то дня без драки не проживет спокойно. Ножа никогда не таскал с собой. С ложкой ходил, которые ботинки помогают надевать. Правда, точная зараза. Ну вот, обеими руками сразу по виску костяшкой И по челюсти вздвиг Только одновременно надо Парень тот больше и не двигался Я уж мелочь подобрал А он все так же на боку лежит, отдыхает А эти-то другие побежали, конечно Я думаю, че он без толку лежит Котлы с него сдернул Потом в озере их утопил, когда купался Хорошая, полет С автоматическим подзаводом Мишенька послышалась Из комнаты Бабка разбудили все-таки Мишка пошел в комнату и вернулся с банкой варенья. Бабка яблочный дала. Будешь? Яблочный люблю. Вообще сладкое. Не дожрал свое смачхой мачехой да в колонии. Теперь за прошлое добираю. А у Вальки наоборот. У нее ж на лобни в мать бомба попала. Валька-то сорок второго ее тетка взяла. Потом в детдоме дорастала. Сладкого в глаза не видела. И сейчас не ест. Ужинаем с ней когда. Детский сад прям. Мне торт, ей чекушка. Так чё говорил-то? А, стою как-то, мужик подходит к баллоне, коробку с мелочью берёт с ларька и не торопится. Я опешил, молчу, тут он морду поднял и смеётся. Марик, дружок мой, до колонии мы с ним хулиганили. А потом, говорят, шпаней его в Леонозове не было. Задразнил меня Марик в конец. И работа бабьей, халаты вообще. Иди, говорит, ко мне, на долгопу Долгопрудненское кладбище. Пошел. Первую могилу копал. Вся долгопар жала. Сказали, чтоб метр девяносто. А у меня ни метра, ничего, я сам метр девяносто. Лег, примерился и еще с походом взял. А глубина? Думал, как лучше, чуть не в полтора рост своих, выковырнул и вылезти не могу. И так, и сяко склизаюсь, да еще дождь, как назло. Пришлось орать, Старуха мимо шла. «Чего ты, — говорит, — сынок, залез туда. Я и бабка. Зарыть. Меня живьем собрались. Помоги Христа ради войне отсюда». Серьез поняла и в контору побежал «Ну, интересно». «Пойдет», — Мишка засмеялся. «Ты вот что скажи. Леш, Ваську-то за что лупил? Говорят, здорово. Не зря тебя топором, брат родной». Таких братьев по летанию выводят. Я ж его с Томки стянул. Она потом мне, знаешь, чего выдала. Работа, говорит, Васькина. А платить восемнадцать лет ты и будешь. Вот тебе и за что. А я недавно, полтора года без малого. На ноябрьские познакомились. Валька-то у меня сразу залетела. Я думаю, пускай кур рожает Мне уж тридцать, но ну, тогда штук меньше все равно, к тридцати... Она так хозяйственная, пожрать, если сготовить и прибрать путем может. Пьет только, да тут моя вина. Она до меня мало пила, так если красненького. А я-то тогда жрал, будь здоров, ребят, спроси. Уж потом, как родила, я ее в больницу клал, от выпивки полечить. Подержали неделю и выписали. Почки у нее больные, лечить нельзя. Что теперь делать? Черт его знает. При мне не пьет, а чуть меня нет, нажирается. Волохал ее за это, как мужика, да бабе разве докажешь? У нее тело жидкое, тусуешь от толку хрен. — Дами это, рано мне, постриги чуток, Вальку боюсь просить, у ней руки трясутся. Воробей сел поудобнее. — Подсыхает, а? Гной перестанет, пластину вставлю, хоть подраться разок, а то замлел. Мишка принес маникюрные кривые ножницы и аккуратно стал выстригать воробью кожаную, без кости, вмятину над ухом. — Три раза тебя. — Ага, сюда два раза и сюда. Воробей с готовностью показал вбитые места. Утром просыпаюсь. Мокро. Кровятина везде по морде текет. Потом сосед зашел в скорую, вызвал. Часов шесть. С чердаком дырявым лежал, вся кровь спустилась. — Тихо ты. Воробей дернулся ладно хорош слышь гарика говорят тоже крепко уделали крепко мишка прыжок шрам зеленки воробей сидел задумчивый выходит оборзел гарик в конец а борько значит не сунулся правильно под горячую руку тоже башку проломили бы а ведь-ка решил с Гариком. — а остаська где был выходной взял Хм. может специальный взял воробей усмехнулся «Слышь, Миш, хочешь, я тебе фотку свою подарю?» Воробей полез в портмоне и достал небольшую карточку. «Дай ножницы!» Мишка достал ножницы. «Сейчас моего рубаню На карточке Воробей с Гариком стояли возле красивого памятника. «Так, кыш!» Воробей отстриг Гарика. «Давай напишу. что писать-то?» Он пососал пластмассовую ручку. Мишки от Лёхи Воробья. Нормально? Что у нас сегодня? Тридцатая? Он взглянул на часы. Уже тридцать первое. Суд сегодня. А ты не волнуйся, не пасать. Такая я и не психую. Сидим с тобой. Музыку бы ещё, только не эту, не дрогаловку. Сейчас заведём. Мишка принёс маленький магнитофон, поставил на холодильник, включил. Магнитофон густым басом. Негромко пел под гитару. «Гори, гори, моя звезда!» Воробей пододвинул ухо ближе. из старых кто-нибудь?» «Нет, товарищ мой школьный. Хочешь, мы его в церковь определим? Чего смеешься?» «Я с батей поговорю, с Женькой регентом. Своишься?» подучиться малость и пошел религию петь. Все лучше, чем в службе геморрою насиживать. Приводи его, бабок нашибает. гори, гори! «Кто это тут поет?» Подергивая тронутый тиком, головой в кухню вплыла Мишкина бабушка, толстая, уютная старуха. «А, у нас гости. Ну, здравствуйте. Как звать величать?» «Вор... Леша...» Воробей осторожно, чтоб не сделать больно, помял пухлые старухины пальцы. «Алексей, значит, а по отчеству?» Воробей чуть напрягся, вспоминая. «Сергеевич...» «Очень приятно, будем знакомы. Елизавета Михайловна. Ну, давайте чай пить. Вы вместе с Мишей на стройке работаете?» Воробей взглянул на Мишку. Тот моргнул одним глазом. «Ага!» – кивнул Воробей и поднялся с табуретки. «Домой пора». «Ну, если пора, заходить к нам». Старушка улыбалась и подергивала головой. Мишка проводил воробья до лифта «Погоди, забыл!» – он метнулся назад в квартиру. Вот, за отпуск, твои. И виновата добавил, заказов мало было.